Глава шестьдесят первая Проходит неделя, а за мной так никто и не приходит. Пару раз сталкивалась с ректором в коридорах, но он лишь загадочно ухмылялся. Подшутил он, что ли? Кто? Рон судорожно вчитывается в учебник. Сегодня нас ждет проверка отработки чар, и он пытается все повторить. Нот, перевожу свой взгляд на Рыжика. Хорош уже пялится, перед смертью не надышишься. И отбираю у него большой фолиант. «Нет, далее, он мне пригодится, как я буду на занятии?» «Нормально ты будешь, практические умения проверяют. Я зря тебя два дня натаскивала, выходные убила, между прочим». «Да тебе было скучно, к Оливии ведь ты не придумала, как пробраться». «Какой ты неблагодарный, все равно на тебя время потратила, а не на прогулку по территории». «Ой, спасибо, благодетельница, а то, что тренировка была напротив окон Оливии, это, конечно, случайность». «Адепты! В аудиторию! Предстоит много работы!» — прерывает нас профессор. «И вовремя. Я готова стукнуть Рональда. Больше не буду помогать в учебе. Подумаешь, наблюдательный пункт заняла. Так благое дело творила!» Половину занятия сижу дуюсь. Арон расстроенно сопит, но не извиняется. «Далее, Рональд, спускайтесь, ваша очередь!» Злорадно ухмыляюсь Рыжику. Сейчас-то я ему покажу. Он бедный, испуганно сглатывает. Надежда была на то, что в пары будут выставлять по алфавиту, но профессор предпочел проверять тех, кто сидит рядом. «Нужно было пересесть к Рузанне, она бы тебя точно даже покасательно не задела». Шепчу Рону, пока мы спускаемся вниз. ах -ха, ха очень смешно!» — кривится. «Сейчас посмотрим, какой из тебя наставник». «Эх, не всегда учитель виноват. Не из всех можно вылепить звезд, Притворно вздыхаю и прикладываю руку к колбу. «А ты у нас, конечно, звезда!» Да уж посильнее некоторых буду». Раздражение, скопившееся за неделю от отсутствия Вальдемара и ожидания наказания от Нота, наконец-то находит выход. «Проверим. Защищайся». «И этот гад насылает на меня жалищее заклятие. На меня. На ту, которая вчера его этому обучала». «Рональд, неплохо», — удивленно восклицает профессор. «Правда, я еще не давал команду начинать, но вы хорошо сработали». «Далее ты тоже молодец. Защита на высшем уровне». «Конечно, все выходные тренировались в паре». Натянуто улыбаюсь и посылаю в Рона иголки. Он успевает отбить практически все, кроме нескольких, которые впиваются ему в плечи. «Здесь было бы уместнее применить защитное, а не отбиваться», комментирует профессор. «А у него с ним проблемы, так и не смог вызвать приличный купол», произношу извивительно, за что получаю разряд молнии. Зато с нападением у меня явно прогресс, отвечает зло рыжик. Да, ты молодец, в последний момент увернулась. Киваю довольная, не зря время с тобой тратила. Далее, добавь Рональду мотивации к защите, разрешаю опасные заклятия. Что, профессор, нет? Надо, Рон, надо. Мстительно усмехаюсь и отправляю в него поток огня. Я не враг другу, но проучить нужно. А. -а, -а! Кричит он, как девчонка, и таки выполняет защиту с огромной брешью на правом боку. «Я горю! Спасите!» «Не горишь! Это обманка!» Машу рукой и разгоняю остатки пламени. «Видите, профессор, полный купол ему не удается создать. Может, он с вами потренируется? У меня не хватает педагогических навыков». «Не принижай себя и Рональда. У него действительно прогресс. Вы оба получаете высший бал. И да, я позанимаюсь с тобой, Рон. Присаживайтесь за стол». «У нас типа мир?» Через пять минут Рыжик не выдерживает. «Типа да», — киваю. «Отлично!» Он счастливо улыбается. «Эх, не радовался бы ты так, если бы знал, что я буду делать, когда ты будешь на дополнительных занятиях.